«Садитесь». Перегнувшись через пассажирское кресло, Наталья распахнула перед Элвисом дверцу автомобиля. Зябко поеживаясь и плотнее кутаясь в куртку, он забрался внутрь. «В бардачке есть кофе». За стеклами машины было темно. В такой час Элвис мог еще не ложиться, но чтобы уже проснуться, никогда. Пристегнув ремень безопасности, он нашел термос и открутил крышку. «Наташа». когда вы сказали что мы отправимся гулять в четыре утра он сделал большой глоток я до последнего надеялся что это шутка тяжелые автоматические ворота ярко освещенные прожекторами начали медленно открываться и они выехали на безлюдную улицу Наталья объяснила я везу вас в центр к сожалению мы не сможем появиться там никак иначе учитывая вашу известность оставив иронию Элвис спросил, «Для чего? Вы говорили о подготовке к фильму, мы собираемся репетировать?» «Не совсем. В картине будут сцены, снятые на улицах Москвы, например, когда ваш герой идет по большому каменному мосту. В этих кадрах нет реплик, только движение и эмоций. После того, что пережил, он испытывает душевный подъем и ощущает связь с этим городом. Андрей — русский». Так что для него это естественно. Вы? Нет. И я боюсь, тут могут возникнуть проблемы. Вы думаете, я не сумею это сыграть? Я думаю, это надо не сыграть, а почувствовать. Она замолчала. Потянувшись к радиоприемнику, пощелкала кнопками и, выбрав станцию, приглушила звук. Салон заполнила негромкая музыка. Элвис не стал допытываться о деталях, расслабился и, как Наташа, смотрел на дорогу. Дремлющие кварталы, подсвеченные лишь вывесками магазинов и редкими пятнами желтых окон, за которыми до сих пор или уже не спали, скрывались друг от друга во мраке. Но небо на горизонте быстро окрашивалось в серебристые тона. Знакомые места, по которым Элвис часто проезжал и вечерами, теперь выглядели иначе. Без привычного шума и суеты. потоков машины и торопливые сутолоки на тротуарах. Улицы казались шире и просторнее, и в то же время как-то доступнее, роднее и ближе. Деловой, пропитанный энергией город, днем полной борьбы и амбиций, перед рассветом представлялся тем, чем был на самом деле. Гигантским, умиротворенным домом для всех, кто в эти минуты отдыхал или бодрствовал. укрытый за его толстыми стенами или сжимал руль, наслаждаясь скоростью, на свободной полосе. Элвису в сущности ни разу не выдалась возможность увидеть Москву как следует. В поездках его всегда сопровождали, и постоянно кто-то рядом отвлекал внимание. До студии ММК он, правда, добирался самостоятельно. Альнов отдал ему в распоряжение один из автомобилей с личным водителем. Но по пути Мысли вертелись вокруг записи альбома и роли в фильме, и было не до пейзажей. Чтобы не уснуть, Элвис изучал здание, проплывавшее мимо, и незаметно увлекся. Тяжесть в голове понемногу развеялась. Когда свернули на новый арбат, окончательно рассвело. Цепочки фонарей стали отключаться словно по команде группа за группой. Впереди, во всю ширину асфальтового полотна, лениво ползла колонна уборочных машин. Вращающиеся лампы спецсигналов бросали отблески на оранжевые цистерны, из которых мощными струями лилась вода и смывала из-под колес накопившуюся за сутки пыль и копоть. От Садового кольца эта вереница была единственным попутчиком, не считая дежурных полицейских патрулей на перекрестках. Плестись в хвосте у коммунальной службы Пришлось до Арбатской площади. Там маршруты разделились. Колонна Величава проследовала на бульвары, а Наталья взяла левее описать круг до воздвиженки. Припарковавшись в начале улицы напротив государственной библиотеки, она кивнула Элвису и знаком пригласила выходить. По гранитным ступеням они спустились в подземный туннель. На противоположной стороне едва ступил на тротуар, Элвис жадно вгляделся в башни с рубиновыми звездами. Раскинувшийся впереди вид на Кремль был ему хорошо знаком. Вельцев при первой же возможности отвез его сюда. И потом, пока водил по друзьям и увеселительным заведениям, так или иначе оказывались поблизости. Но эти впечатления, хотя и врезались в память, были обрывочными, наблюдать, получалось, лишь мельком через стекло машины. А о том, чтобы. Прогуляться в столь оживленной части столицы не могло быть и речи. Именно недоступность Кремля интриговала, делая притягательнее. И сейчас, когда Элвис шел с Наташей в его тени, он внимательно рассматривал плотную кладку из красного кирпича, зубчатые бойницы и белокаменные украшения крепостных сооружений. В Александровском саду Наталья заговорила, прижимая к груди шарф от ветра. который клонил к земле аккуратно постриженную траву на газонах. Чтобы узнать Москву, лучше всего начинать здесь. Это особенное место. Сложно объяснить, почему, но тут словно заряжаешься энергией. Может, от того, что древняя, у нас под ногами. Она показала на дорожку с непросохшими лужами после ночного дождя. На глубине в несколько метров лежат деревянные постройки. Как много там предметов истории, накопившихся за девять веков, даже археологи не скажут. И к тому же Кремль изо дня в день притягивает тысячи людей, каждый раз новых. Любому человеку необходимо пространство, где он может спокойно поразмышлять, собраться с силами. У вас было такое? Элвис ответил не сразу. «Пожалуй, только дом. И есть еще река в пригороде Мемфиса, Обычный холм над водой. Ничего выдающегося, просто с очень красивым закатом. А, тогда вы понимаете, о чем я. Часто вы сюда приходите?» — спросил Элвис через десяток шагов. «Иногда. Когда мне нужно побыть одной и подумать. О чем?» «По-разному. О том, что я пишу о фильмах. Как действовать дальше?» Восемь пенных столбов, через которые, поднявшись на дыбы, пыталась перескочить четверка бронзовых лошадей, вдруг вынырнули из-за угла манежа. Плеск фонтанов отчетливо еще издалека стал оглушительным. Взмывающие ввысь гейзеры бурно обрушивались на дно из синей-зеленой мозаики. Искусственное русло, будто в Дворцовом парке, ограждало парадная балюстрада с перекинутыми миниатюрными мостами. Элвис и Наташа... долго стояли, облокотившись у перила и молча созерцая, как вокруг сказочных скульптур изгибаются струи, каскадом из чаши в чашу скользят волны, и в укромном гроте низвергается небольшой водопад. В архитектуре, впрочем, как и во всем остальном, Элвису нравилась помпезная, броская, праздничная. Гигантские размеры и мощь Кремля и обступавших его зданий казалось должны подавлять, но их торжественная красота, наоборот, вызывала восторг. Даже в рисунках цветников, в форме фонарей, кованных деталях, на пустых скамьях не было ничего будничного. Пробившись между облаками, солнце насыщеннее высвечивало краски желто-красных стен, зеленых крыш и барельефов. Наталья провела его мимо исторического музея, когда за узкой аркой Воскресенских ворот перед ним протянулась огромная Красная площадь. У Элвиса перехватило дыхание. Уже почти на середине Наташа серьезно предложила «Сказать вам, что я здесь люблю сильнее всего?» Голоса. Если остановиться вот тут, в центре, то за минуту уловишь фразы на нескольких языках мира. Это изумительно. Откуда только люди не прилетают. С тех пор, как себя помню, меня это восхищало. Хотя, в общем, ничего удивительного. Москва всегда была готова принять тех, кто захочет принять ее. Теперь я вас покину на какое-то время. Тут полезнее немного побыть одному. Она и вправду собралась уходить. Элвис спросил в недоумении. И что же я должен делать? Ничего. Смотрите. «Слушайте, мы за этим сюда приехали». Наталья направилась к каменным трибунам, Присев на охранявшую их чугунную цепь, положила руки на толстые звенья и отвернула лицо в сторону от Пресли. Время словно замедлилось. Позолоченные стрелки часов на Спасской башне неторопливо и размеренно ползли вниз, пока он, попытавшись отрешиться от всего, что было, За пределами этой площади шел на продуваемый насквозь Васильевский спуск. Радужные, витые купола храма Василия Блаженного бросали косые тени на булыжную мостовую. У подножья Кремлевской стены держали строй идеально ровные ели, будто только за тем, чтобы подчеркивать ее головокружительную высоту. Пятиконечные звезды. искрились и блестели рубиновыми гранями, стремясь проткнуть чистое небо, ставшее вдруг прозрачно-голубым. Закрыв глаза, Элвис ощущал сквозь подошву каждую выбоину на черной брусчатке, а потом осознал, что царившая тишина — это и не тишина вовсе. Она была объемной, состоявшей из какофонии звуков, которые доносились со всех частей пробуждающегося города. Резкий бой курантов вывел Элвиса из-за Он оглянулся назад на обширное пространство, где темнела одинокая женская фигура, и его охватило острое, опьяняющее чувство свободы. Так необычно было стоять посреди площади. Пресли давно смирился, что жизнь заключена в жесткие рамки, а любое появление на публике вызывает ажиотаж. право спокойно перемещаться, естественное для других ему было недоступно. Никогда с начала карьеры за дверями особняка и гостиничных номеров он не мог обходиться без телохранителей или показаться на улице без маскировки, не рискуя при этом привлечь толпу зевак и поклонников. И тем разительнее был контраст с самым сердцем Москвы, без единой души на глазах. Наталья шевельнулась, и Элвис протянул к ней руку, подзывая. «Расскажите мне, что внутри этих зданий?» Попросил он, когда вместе продолжили прогулку. Громкая перекличка рабочих над Тверской, первая примета наступавшего дня, нарушила иллюзию, будто они оторваны от мира. Забравшись на складные лестницы, бригада в оранжевых жилетах до скрипа начищала витрины. Главной торговой улицы Москвы похожий на любую другую, будь то в США или Европе, словно не терпелось дождаться покупателей. По обеим ее сторонам, устремленным наверх под крутым углом, выстроились в ряд расфранченные манекены. Коллекции ювелирных домов, разложенные на атласе и бархате, бриллиантовым блеском манили взгляд. Череда вывесок отделяла эти дорогие магазины от жилых этажей, которые были украшены по фасаду колоннами, скульптурами и лепниной. А в окнах квартир отражались пышные липы. «Я могла бы здесь часами ходить», — призналась Наташа после того, как задержались отдохнуть у Камергерского переулка. «Тверская моя любимая, потому что тут вечно все куда-то спешат. Она напоминает встречные течения». Одну несет вперед, другой обратно. Хочется тоже шагать как можно быстрее. Хотя в этом движении без цели и нет никакого смысла. Вы полагаете, там он есть? Элвис спросил серьезно. Когда достигаешь цели, она теряет всякий смысл. Двигаться гораздо лучше. А когда получишь то, к чему стремился, в этом уже нет удовольствия. Особенно если целей не осталось. В замешательстве на секунду, скосившись на Пресли, Наталья обдумала его слова и возразила, не повысив голоса, но убежденно: «Так не бывает. Цели всегда есть. Только их нужно искать, и никто не говорил, что это легко». Элвис не ответил, однако в свою очередь взглянул на нее долго и внимательно. На перекрестке с Пушкинской площадью, встрепенувшись, она обернулась на квадратный циферблат, прикрепленный к фонарному столбу. «Нам пора бы возвращаться. Мы довольно далеко ушли, до машины удобнее доехать». Но убегавшей вниз лестнице под красной эмблемой Элвис сообразил, что они спускаются в метро и, заколебавшись, отстал на пару ступеней. Заметив его растерянность, Наташа настойчиво позвала за собой. «Москву не нужно бояться. Ее надо принять». Миновав стеклянные двери и турникеты, Они медленно погружались в недра столичной подземки в приглушенном электрическом свете. По станции, где они были первыми пассажирами, гуляли сквозняки, прилетавшие из черного изогнутого тоннеля вместе с ракочущим монотонным гулом. Двое уборщиков в форме метрополитена, гремя совками для мусора, прошли по краю платформы, мимо Элвиса и Наташи, даже не посмотрев на них. Через несколько минут подкатил поезд, в котором, стоя и сидя, дремали редкие попутчики. В вагоне, а затем на выходе из вестибюля, теперь не таком пустынном, Элвис мельком следил за лицами людей вокруг и с облегчением убедился, что за собственными заботами на него никто не обращает внимания. На парковке прибавилось автомобилей, Так что Мерседес, мигнувший фарами по сигналу брелка в руке у Наташи, Больше не казался одиноким. По дороге домой оба молчали. Даже радио за ненадобностью не захотели включать. Каждый размышлял о чем-то своем, не мешая второму проживать это разгоравшееся утро, полное недавних образов, чувств и ощущений. Когда затормозили у крыльца, Элвис не торопился отстегнуть ремень. Под капотом едва различимо шелестел мотор. — Спасибо. Это было великолепно. Он поблагодарил из глубины души. Наташа ласково улыбнулась. — Я рада, если вам понравилось. — Отдайте мне ключи. Я сам отгоню машину в гараж. Он скорее потребовал, чем предложил. Но Наталья запротестовала. — Не беспокойтесь, идите отдыхать. Элвис не стал спорить. — Тогда я спать. Через Он оттянул манжет на левом запястье. «О, уже через три часа я должен быть в студии!» И, превозмогая накатившую усталость, поднялся к себе в комнату быстрым шагом, чтобы не терять ни одной драгоценной минуты. Жизнь стала похожа на бешеную гонку с того момента, как в сопровождении Вадима он вновь оказался в московском офисе ММК. На сей раз контракт невозможно было оспаривать. и Элвис подписал его почти не глядя, с молчаливого согласия Марченко. В зале для переговоров, кроме продюсера Натальи и представителей кинокомпании, собралось еще человек 10. Юристы и другие сотрудники корпорации, благодаря которым удалось так виртуозно перехватить контроль над фильмом. ММК «Огромная махина» позднее резюмировал Марченко, и иногда бывает неповоротливой, но если нужно, они умеют быстро реагировать, В этом секрет их успеха. Требование записать альбом и выступить с концертами до начала съемок стоило Элвису бессонной ночи. Он долго лежал в темноте, уставившись в потолок, и был вынужден признать, что не успеет подготовить новую группу к шоу. А себя кроли, если не пожертвуют скрупулезным подходом к созданию пластинки. Поэтому, приехав на утро в студию, Пресли попросил Фостера найти ему недостающие песни и подготовить музыкальное сопровождение, чтобы потом петь под фонограмму. Когда предмастера были готовы, Пресли всего за три смены закончил работу. Он не возражал на выбор материала, не спрашивал о будущих аранжировках и даже менял акценты и интонации, как советовал ему Бен. В такой спешке было не до творческого поиска, и Элвис целиком положился на профессионализм продюсера. Но хотя добросовестно выполнил свою часть, не получил от процесса никакого удовольствия. Поручив фостеру сессионных музыкантов и бэк-вокалистов, Элвис сосредоточился на ансамбле, с которым через неделю должен был появиться перед публикой. ММК хотела прикрепить к нему постоянную команду для будущих гастролей и записей, готовую всегда быть под рукой, и поэтому набрала ее на родине Пресли в Соединенных Штатах. Не все кандидаты были американцами, но жили там и прилетели в Москву из Нью-Йорка, Нэшвилла и Калифорнии. Для репетиции им выделили помещение рядом со студией Бена, этажом ниже. Так что, покончив с одним делом, Элвис тут же отправлялся браться за другое. Прежде чем представить ему группу, Вадим пояснил, хотя корпорации прислала первоклассных исполнителей, их никто не навязывает. В дальнейшем он вправе увольнять и приглашать любого по своему вкусу. Впрочем, сейчас это заботило Элвиса меньше всего. Он был несказанно рад, обнаружив, что музыканты и певцы знакомы с программой шоу по видео и аудиозаписям, а также партитурам, заранее полученным от ММК. Это давало Пресли возможность распорядиться, чтобы разучивали материал и раньше уехать домой заниматься ролью с Натальей. Мечты о возвращении в кино обрели реальное очертание, когда Наташа сообщила, что ему пора посмотреть на площадку. Центральные ворота Мосфильма были оснащены автоматическими шлагбаумами для электронных пропусков тех, кто трудился здесь ежедневно. А между машинами сновали расторопные охранники со списками посетителей. Но в разгар рабочего дня тут неизменно застревала очередь из автомобилей. Гигантский концерн. объединивший главные киностудии страны и множество компаний помельче кипел как растревоженный муравейник на мусфильме выпускали за сотню картин в год не слишком отставая от крупных игроков голливуда и ориентируясь на внутрироссийские европейские и азиатские рынки для проекта натальи арендовали павильон в глубине основного корпуса настолько широкий что элвис не сразу смог охватить его взглядом когда вошел внутрь вместе с Наташей, Вадимом и Сотниковым. Длинные ряды декораций, к которым отовсюду тянулись электрические кабели, терялись в полумраке. За исключением дежурных ламп под потолком, освещение было включено лишь там, где не прекращалась работа. Между металлическими и деревянными конструкциями сновали рабочие с инструментами и реквизитом. Над их головами, перемещаясь по подвесным мосткам и громко переговариваясь, Техническая бригада крепила к лесам прожекторы. По павильону и вокруг камер ходили еще пара десятков человек. Они что-то обсуждали, листали бумаги, звонили по телефону или просто пили кофе и бездельничали сидя на раскладных стульях. Радушно улыбаясь и ускоряя шаг к ним спешила женщина среднего возраста с мальчишеской стрижкой. Здравствуйте, меня зовут Марина, я ассистент по актерам. Представилась она Элвису. И получив приветствие в ответ, обратилась к Наталье. Звонил Кольцов, он застрял в пробке. Очень извиняется, что задержится минут на десять. Собрать всех без него или подождете? Сверившись с часами, Наташа ненадолго задумалась. Лучше подождем. У нас в принципе есть время. Мы пока осмотрим площадку, но если он будет сильно опаздывать, тогда начнем в неполном составе. Ассистентка кивнула и попросила Пресли. Мне понадобится номер вашего мобильного телефона на тот. «Аппарат, который всегда с вами, и еще адрес электронной почты, куда можно отправлять вызывные листы. Я передам». Вставил из-за плеча Вадима и увлек ее в сторону, чтобы обменяться контактами. Уходя, она сообщила кому-то по рации. «Паша, пришла, Наталья Владимировна!» Пока они добрались до выстроенной посреди павильона копии респектабельного офиса, Наташу трижды останавливались с неотложными вопросами. Она сосредоточенно вникала в суть, иногда уточняя детали. Быстро отдавала распоряжение и коротко, но четко высказывала свое мнение. Чтобы решить одну из таких внезапных проблем, сотников их покинул, извинившись перед Элвисом. Позднее он вернулся со вторым режиссером. На пространстве в полторы тысячи квадратных метров, обшитом темно-серыми звукопоглощающими панелями, художники и декораторы возвели все интерьеры, в которых по сценарию развивалось действие фильма. За фанерными щитами, Стальными каркасами и стенами из пенопласта скрывалась штаб-квартира транснациональной компании, гостиничный номер, лаборатория, отделение банка, операционная в городской больнице, фешенебельные апартаменты, этаж полуразрушенного дома и даже фрагмент канализационного коллектора, недостающую часть которого предполагалось дорисовать с помощью компьютерной графики. Дорогие декорации и арендованный павильон съедали. львиную долю бюджета, но зато экономили съемочной группе время и нервы, избавляя от утомительных переездов с установкой камеры света, а также бесконечных неудобств и творческих ограничений, неизбежных при съемке в реальных помещениях. Перешагивая через рельсы, проложенные под тележкой для камеры и провода, приклеенные к полу, в коробах и свернутые в бухты, Наташа и Элвис обошли вдоль и поперек все декорации. Большинство было полностью оформлено для последних, завозили мебели мелкий реквизит. Круглая гостиная, в которой готовились снимать первые сцены по календарно-постановочному плану, выделялась на общем фоне в ярких лучах светильников, за чистоколом из штативов и в полотнищах отражателей. Операторская команда деловито без суеты налаживала аппаратуру. Здесь Наталья задержалась особо, чтобы Элвис мог погулять по площадке и подробно объяснила, в каких точках нужно сыграть то, что репетировали дома. Потом они заглянули в соседний павильон, предназначенный для эпизодов со спецэффектами. Их контракт был подписан только на следующий месяц, и сейчас там трудилась другая группа, которая разбрелась на перерыв. Студия, затянутая зеленой тканью, была куда объемнее той в Нэшвилле, где снимали музыкальные клипы Элвиса, но в целом точно такой же. Тут их разыскала ассистентка предупредить, что артисты, наконец, в сборе. Специально для Пресли в этот день Наталья позвала всех актеров, с которыми он должен был появиться в кадре. Дюжина мужчин и женщин столпились в кружок у кинокамер и дожидались исполнителя главной роли. Многие сами были звездами первой величины, поэтому вели себя с Элвисом раскованно, демонстрируя живой интерес. Прежде чем ехать на Мосфильм, Пресли узнал у Наташи, кто играет основных героев. Он потратил вечер, изучая биографии и просматривая отрывки из фильмов. И теперь использовал в разговоре, находя приятные слова для каждого собеседника. Вместе с подчеркнуто вежливыми, обходительными манерами Элвиса это произвело хорошее впечатление. Постепенно зазвучал непринужденный смех, и к ним потянулись другие члены съемочной группы, вплоть до помощников, ассистентов и администраторов. Затем с Пресли занимались специалисты по костюмам и гриму. На время съемок ему выделили отдельную комнату с диваном, душевой, кофемашиной и собственной кухней. Тогда, как прочим артистам, приходилось довольствоваться скромными гримерными и общим залом для отдыха. Одежду, уже сшитую на актера, которого заменил Элвис, требовалось подогнать по фигуре. Куртки, рубашки, брюки и обувь вкатили на передвижной вешалке, забитой под завязку. Он терпеливо примерял все подряд, стоя в кольце женщин, проворно орудовавших булавками и параллельно позировал для рабочих фотографий. Цвет волос решили не менять. Но прическа противоречила экранному образу, Услышав об этом, Вадим, не отступавший от Элвиса ни на шаг, категорически запретил что-либо корректировать, пока не завершатся концерты в Москве. В итоге договорились, что его перестригут в первый съемочный день. После Марина отвела его обратно, на репетицию с другими актерами. До команды «Мотор» оставалось всего неделя, и Наталья хотела, чтобы Элвис как можно дольше находился на площадке. вживался в роль, привыкал к декорациям и партнерам. Хотя он долгие годы не появлялся на киностудии и, оказавшись в слепящем свете среди мало знакомых лиц, ощущал естественную при таких обстоятельствах нервозность, это не бросалось в глаза. Твердо вызубрив текст и заранее разучив с Дашей мизансцены, Элвис легко поддерживал диалог и сосредоточился на том, как освоить границы кадра. Отпустив уставших артистов, Наташа предложила ему взглянуть на монтажно-тонировочный комплекс. Кроме павильонов, от средних размеров до необъятных в зданиях киноконцерна разместились все мыслимые цеха для производства фильмов, от подготовки сценария до запуска в прокат. Обойти бутафорские, швейные и пиротехнические мастерские студии звукозаписи и визуальных эффектов не удалось бы и за сутки. Там, где осенью предстояло монтировать их картину, еще обрабатывали другой проект. Но Наташу и ее продюсера здесь знали, и у них не было трудностей с пропусками. На многолюдных этажах и на улице, когда Элвису устроили небольшую экскурсию по территории, Наталью Сотникова то и дело приветствовали коллеги, попадавшиеся навстречу. В этих шумных коридорах и помещениях, набитых современной техникой, где бурлила деятельность, Элвиса охватил прилив энтузиазма и укрепившегося желания участвовать в том, что сейчас окружало. Из-за эмоционального подъема, не ослабевавшего в следующие дни, он почти не замечал усталости и напряжения, которые свалили бы с ног любого. В среду в концертном зале начались репетиции шоу с группой и оркестром. Вместо Тома в аппаратной за кулисами и в зале мелькала долговязая фигура нового режиссера. Было странно и некомфортно не видеть в рядах вокалистов и музыкантов прежних привычных лиц. Но сомнения Пресли, удастся ли за столь короткий срок отшлифовать программу с другой командой, быстро рассеялись. И только тогда он по-настоящему осознал способность ММК заменять исполнителей, персонал, оснащение и перераспределять ресурсы, как было выгоднее без ущерба для качества. Световое и проекционное оформление шоу «Техническая бригада», вооруженная необходимыми документами, без заминок воспроизвела в точности, а с оркестрантами, которые чутко ловили каждое его слово, Элвис без труда нашел общий язык. На репетиции Пресли позвал Альнова, Павла и Марченко, посидеть в зале, поделиться мнением и помочь, если нужно. А накануне выступления попросил их составить ему компанию. Перед концертом Так было с молодых лет и не проходило даже на пике славы, он нуждался в дружеской поддержке. Ему требовалось физически ощущать присутствие давно знакомых людей рядом. Это снимало напряжение перед выходом на сцену и придавало уверенность. Все трое охотно откликнулись, проведя вечер с Элвисом бок о бок в гримерке и наблюдая за шоу из темноты кулис. Не получив приглашения после премьеры, Дмитрий не посмел навязываться и остался дома. Но Марченко и Вельцев приехали и во второй, и в третий раз, словно это было само собой разумеющимся. Несмотря на спешку, и обновленный состав концерты в Москве прошли для Элвиса спокойно. Убедившись в собственных силах и любви публики, в американском турне он понимал, что получит отклик от любой аудитории. Поэтому минуты, когда под восторженный крик толпы Элвис появлялся на сцене, переполненного зала «Россия» могли бы доставить ему истинное удовольствие, если бы не горячее желание поскорее покончить с обязательствами перед ММК и приступить к съемкам.